Глава двадцать восьмая. Свидание, так похожее на допрос. Астра Анастасия. «Не переживай, Астрочка, дракон будет у наших ног. Кот крутился у меня под ногами, пока я мерила свое голубое платье, а после взялась за волосы. Зачем у ног?» — поинтересовалась у рыжего. «А где ему еще быть? Ты фея, нимфа, богиня красоты?» Я развернулась к коту и с подозрением уставилась на него. «Лис, что с тобой?» «А что со мной?» Рыжий подошел к зеркалу и уставился в него. «Лапы на месте, хвост тоже, усы не обломаны. Что ты имел в виду, когда спрашивала об этом?» «Твои комплименты. Я многозначительно поиграла бровями». «Помогаю тебе настраиваться», — пояснил кот, — «Вы, девушки, как кошки, любите добрые слова, а чуть что не так, выпускаете когти!» «Какой у тебя богатый опыт!» — заметила я, еще раз осмотрев себя в зеркало. Утром уснуть мне так и не удалось. После молочника прибежал обувщик, умудрившийся стукнуть молотком себе по пальцу. Да так, что половина ногтя сломалась, в результате чего картина вышла неприятная. Пришлось дать страдальцу обезболивающий отвар удалить грязь, после чего срезать торчащий кусок ногтевой пластины. Выдала баночку мази, велев смазывать ей рану до полного заживления. Больно, но нужно. И все же, несмотря на бессонную часть утра, выглядела я хорошо. То ли погода решила побаловать, то ли магия сделала свое дело. Мне же ближе всего версия, что я попросту соскучилась по своему платью. Жаль, что оно сейчас на мне сидит свободнее, чем раньше, но это не особо заметно. Надеюсь, Бертрам оценит выбранный мной наряд. Джеймс Бертрам Герцог смотрел на свою избранную, а в голове крутилось лишь одно. Зачем он заказал столик в ресторации, а не где-нибудь на краю света, где кроме них нет никого? Дело в том, что на Асте все будут смотреть». Голубое платье неимоверно шло девушке, что хотелось предложить ей накинуть на плечи шаль или же переодеться. Платье не казалось коротким, балансируя на грани приличия. Зря он не прислал Рионе наряд, а вдруг бы понравился. Что-то не так? Поинтересовалась лекарка, стоя в дверях. Я ослеплен. Отмер дракон, протягивая девушке руку. Проблема со зрением? Последствия встречи с Ведьмаком? Недоверчиво произнесла она, прикасаясь пальчиками к ладони мужчины. «Со зрением полный порядок», — заверил Бертрам, видя, как лицо девушки окрасилось легким румянцем. «Редкое явление среди девиц, побывавших в высшем обществе. Пожалуй, этот вечер ему надолго запомнится». Маг взглянул на чуть округлые коленки, спрятанные под нежной тканью, и удержал себя от прикосновения к ним. Джеймс догадался, что будет сложнее, чем он предполагал. Джеймс помог сесть мне в коляску. Сам устроился рядом, и мы поехали. Наверное, я зря надела только это платье. Надо было еще пару штанов или наряд потолще. Ткань не мешала ощущать тепло мужского тела. Столь привлекательного, что то и дело ловило себя на мысли, как хочется потрогать его: положить руку на плечо, почувствовать тепло объятий и вообще не думать о проблемах, отдавшись притяжению. И все же, несмотря на это испытание, ехать рядом с Бертрамом оказалось интересно. Он что-то спрашивал, я отвечала, но все это касалось исключительно архитектуры или горожан, тема, не особо затрагивающая нас обоих, удобная как домашние тапочки. Ресторация оказалась отдельно стоящим зданием, напоминающим двухэтажный амфитеатр. Верхний ярус представлял собой открытую полукруглую веранду, с которой можно было смотреть как на город, так и на столики первого этажа. Непонятно откуда лилась музыка, но она стала слышна только когда мы оказались на территории ресторации. Джеймса здесь знали, поэтому дверь перед нами распахнули прежде, чем дракон помог мне спуститься с коляски. Встретившиеся посетители смотрели на нас с интересом, особенно на меня, особенно женщины. В глазах некоторых из них я заметила нехороший блеск. По деревянной лестнице мы поднялись на второй этаж на веранду. С нее ресторация напомнила мне корабль, легкие ткани на окнах которого походили на паруса. «Людей на первом этаже было немного, а вот на втором и вовсе никого не увидела. Возможно, цена иная, или же все дело в моем спутнике». «Как тебе здесь?» — поинтересовался Джеймс, помогая мне сесть. «Красиво», — отметила я. «Скажи, среди попавшихся была хоть одна твоя любовница, пусть бывшая?» Бертрам наклонил голову к плечу, пристально рассматривая меня. «Нет». произнес Мак, и я кивнула, принимая ответ. «Что будете заказывать?» Официант возник будто из воздуха, отвлекая нас от разговора. Пришлось уделить время теме заказа, после чего мы остались одни. Музыка продолжала литься. Занавески едва колыхались, а где-то за пределами ресторации жил своей жизнью Ладендар со всеми горожанами и приезжими. Мы же словно существовали на отдельном островке, внутренне собираясь, Для разговора. Асти, скажи, что ты хочешь? Неожиданно спросил Бертрам. Он протянул руку, раскрытой ладонью кверху, и я чуть помедлив вложила в нее свои пальцы. Второй рукой магна крыл мою, и я оказалась в плену. Дракон смотрел на меня внимательно и так пристально, что захотелось встать и отойти к перилам, делая вид, будто заинтересовалась ладендаром и окрестностями. Или что там живет дама в красном, которой не понравилось мое появление вместе с герцогом? Может, нечаянно столкнуть на нее горшок с азалией, который стоял у самой кромки на полу? Мало ли, как ветер подул. «Мы уже сделали заказ», — ответила я, намереваясь оттянуть момент откровений. «А что желаешь ты?» Ничто? А кого? Тут же отозвался Бертрам. Тебя. Произнесенное не стало откровением. Я видела желание в глазах мужчины, чувствовала, как отслеживает мои движения, и все это только подтверждало его намерения. И только мне не хотелось отвечать на вопросы, поэтому поспешила задать следующий: Нет. Уголок губ-мужчины дернулся. Он разгадал мой маневр и не стал сопротивляться. Хочу видеть тебя каждый день. Просыпаться рядом. Знать, что не объявится ни один самоубийца, решившийся на ухаживание. А разве кроме тебя кто-то ухаживает? Поинтересовалась самым невинным тоном и похлопала глазами. Асти, милая. Рука мужчины заметно потяжелела. «Скажи». «Какая честь Саймона Фореста тебе менее дорога? Или, наоборот, ценнее остальных?» «Саймона Фореста? Я замерла не в силах оторвать взгляд от лица Бертрама. Его зрачки снова стали вертикальными, и в них плескало золото. Лицо мужчины ничего особого не выражало, но глаза... Говорят, они зеркало души». Получается, что дракон злился, и причиной тому был контрабандист, каким-то образом попавшийся в ловушку стражей. «А что с ним?» — осторожно спросила я, даже не пытаясь освободить свою ладонь. Прикосновение Джеймса не надоедало. Наоборот, мне хотелось, чтобы он так же бережно удерживал мою руку и дальше. Это приятно и не могло не нравиться, разве что тема разговора подкачала. «Сегодня утром...» Его поймали рядом с твоим домом. Почему-то он вышел не через дверь. И как бы мне не хотелось воскликнуть, что я ни при чем, и мало ли кто мимо шастает, так поступать не стала. Саймон не мой мужчина, и я не мечтала с ним быть, однако и ничего дурного он мне не сделал. Наоборот, спас, когда Лиам Мейсон попытался провернуть свое грязное дело. Что скажешь, Асти? Оправдываться? Ну уж нет. Нам очень вовремя принесли заказ. Услужливо расставили тарелки, вазочки. Официант хотел наполнить вином бокалы, но одним только взглядом Джеймс его отослал. Сразу видно, что инквизитора тут побаивались и понимали, чем грозит неповиновение. Хороший персонал, разборчивый такой. А что сказать? Саймон — мой пациент, а ко мне они приходят, по мере надобности. Даже ночью? — поинтересовался Бертрам. и ведь не сказал ничего нового, а его голос и тону кололи. Понимаю, что маг видит одну сторону монеты, но меня его слова задели, и пусть открытых намеков не было, только вопрос, но оправдываться и не подумала. Я лекарка, и ко мне обращаются, когда болит. Вы, ваша светлость, тоже работаете не с восьми до 5 и с выходными, а ежедневно. Я права?» отдернула руку и спрятала ее под столом на коленях мне показалось что джеймс посмотрел на все это с сожалением и идете спасать не только тех кто вам приятен но и прочих менее интересных людей легкая занавеска взметнулась неподалеку но она не могла отвлечь нас друг от друга я злилась на ситуацию на весь этот разговор обед бесподобно пах заставляя желудок сжиматься ведь я так и не поела перед поездкой сюда ну и ладно Если наша встреча началась вот с этого, то лучше я уйду отсюда, зайду в булушную, куплю ватрушек и еще что-нибудь для котов. Настроение поползло вниз, но я запретила себе плакать и вообще особо расстраиваться, ведь знала, понимала, что между нами пропасть, а все равно тянулась к Бертраму. Инквизитор и попаданка, что может быть смешнее и ненадежнее. Наверное, дракон что-то все-таки прочитал на моем лице, раз следующим я услышала. Астра Риони. Назови хоть одну причину, по которой я должен его отпустить. Не астра и не асти. Вот так четко и официально. Хорошо, что общаемся не в комендатуре, а в ресторации. И все же, все же. Мне было чем бить эту карту. Для меня аргумент, а для Джеймса Бертрама не знаю. У меня нет причин. Только знаете, что в первый раз от Лема Мейсона спас меня Саймон. В ту ночь бывший страж решил меня проучить. И если бы не Саймон Форест, то неизвестно, где бы я сейчас была. Я поднялась нарочно, устроив паузу. Дракон мрачнел с каждым произнесенным мной словом. Хотя почему неизвестно, мое место было бы на городском кладбище, или, как вариант, кормила рыбу в ближайшем озере или реке. Почему ты мне ничего не рассказала? А зачем? Искренне удивилась я. Разве наши отношения выходили за рамки рабочих? Тогда нет. Но сейчас... Мне кажется, что и сейчас не стоило. С сомнением протянула я. Понимаете, ваша светлость, Джеймс? Считанные секунды... Дракон очутился рядом со мной. Обнял, но так, что я оказалась прижата спиной к стойке. Однако упасть не побоялась, потому что знала, Бертрам не отпустит. Ткань развивалась, обволакивая нас, делая незаметными для тех, кто находился внизу. А я на них и не смотрела. Слишком близко стоял дракон. Его горячее дыхание, пронзительный взгляд — все это проходило сквозь душу, оседая в сердце. Астия. «Я готов отпустить этого контрабандиста только за то, что он спас тебя. Но я не могу обезопасить свою избранную, если она мне не доверяет. Если она сама...» «Я доверяю тебе», — выпалила я и тут же облизнула губы. Бертрам сглотнул и потянулся ко мне. Прикосновение умелых губ обожгло, словно огонь, которого мне так не хватало. «И не откажешь всем, кто к тебе обратится». Тихо произнес инквизитор, бережно прикоснувшись к моей щеке подушечками пальцев. «А разве я могу?» «Магия, понимаю», — кивнул дракон. «И она тоже. Не могла и не согласиться. Однако кроме нее существует долг и взаимовыручка. С братьями Форестами у меня непростые отношения, только и от них был толк. Уверенно, случись опасность для контрабандистов, меня бы в первые дни точно не пожалели. А сейчас не знаю». «Хочется верить, что моя жизнь вне опасности, чтобы не произошло». «Не уходи. Пойдем за стол. Нам ведь есть, что обсудить». И я согласилась. Можно было бы уйти, но это не спасет от объяснений. Нас связывало нечто большее, чем просто общение. Оно крепло с каждым днем, несмотря на то, что мы разные. Не сомневаюсь, дракон последовал бы за мной, ведь разговор все равно должен состояться. «Хорошо». Не стала отказываться я, после чего Мак взял меня за руку и поцеловал каждый пальчик. Джеймс сделал это чувственно, провокационно, так что у меня перехватило дыхание. Я попыталась освободить свою руку, но герцог не позволил. Последовал поцелуй в раскрытую ладонь. И при этом мы смотрели глаза в глаза. Словно и не было никого где-то там, внизу, только он и я. А еще ветер, непонятным образом удерживающий легкий тюль вокруг нас. «Магия». «Ты так остро реагируешь на все мои прикосновения?» Заметил Бертрам, и я слегка смутилась, что не укрылась от внимательного взгляда мужчины. Губы мага тронула едва различимая улыбка. «Предлагаю на время забыть о важном и просто поесть. Я была не против». Вкусные запахи, витающие вокруг нас, аппетитно поджаренное мясо, молодой картофель под воздушной сливочной шапочкой, нежная зелень — все это требовало внимания. Но главное, мне нужно было взять паузу. Бертрам — привлекательный мужчина. Однако не хотелось бы терять разум, а ведь я близка к этому. Мы разговаривали о кухне, впечатлениях Джеймса от Ладендара, даже о замке, в котором Мак поселился. «А ещё у меня есть замечательный дворецкий», Гарольд Стюарт ни в какой не хотел расставаться со мной и последовал сюда. Дракон? Поинтересовалась я, ткнув вилкой в маленькую помидорку. Нет, Вервольф, пояснил Бертрам, я же от такого известия вздрогнула. Зубья вилки скрипнули о край тарелки. Маг, по-своему, понял мой промах. Он совсем не страшный. Что-то мне в это слабо верилось, но я молча кивнула и решила сосредоточиться на салатном листе. «И я хочу вас познакомить», — продолжил Джеймс. «С ним?» «С ним. И с другими слугами тоже. Пусть видят, кто в моем доме станет хозяйкой. Асти, ты ведь не против?» Рука мужчины легла поверх моей, и столовый прибор пришлось отложить. мы снова вернулись к теме «О нас». И я посмотрела на дракона. В голове теснилось много мыслей, но главное, он ведь не сказал и слова о любви. «Избранная — хозяйка замка». А вдруг у драконов нет такого понятия? Или же они не способны на это чувство, заменяя его привязкой к избранной? Это было важно, крайне важно. Я решила не откладывать вопрос в дальний ящик и уже намеревалась его задать, как воздух перед нами начал сгущаться. Скажите, что так не бывает? Раньше я тоже так думала, а сейчас нет. Джеймс нахмурился, быстро поднялся из-за стола. Я тоже не отстала и тут же была задвинута за широкую спину дракона. Привстала на цыпочки, выглядывая из-за плеча Джеймса. А картина открывалась любопытная. Пространство перед нами завибрировало и почти сразу же раступилось, выпуская молодого мужчину, в котором я... признала короля. Он был не один, а с двумя спутницами, которых я мысленно обозвала фаворитками. При виде меня глаза монарха сузились, а сам он усмехнулся какой-то подозрительной улыбкой. Это насторожило. Я попыталась обратиться к воспоминаниям Астры Риони, но там ничего не было. В последние дни информация, переданная мне лекаркой, словно стиралась, частично вплетаясь в мои собственные ощущения. А что касаемо короля... «Пустота, да и только...»